«Шестнадцатое. Скажите, зачем вам понадобилось меня спасать? Почему не позволили умереть, как я этого и заслуживал? В этом-то все и дело. Никто тебя не спасал». «Что?» Запавшие и потемневшие глазницы только сильнее подчеркивали скопившееся безумие в зрачках художника, напоминавших два затянутых тены колодца. Всякое сокращение мышц с переменной эмоцией, каждое движение челюсти при разговоре проявлялись на его лице так отчетливо, что бледный истлевший пергамент, в который превратилась его молодая кожа, казалось, мог лопнуть в любой момент. «Пожарные нашли тебя уже без сознания, лежащим на голой земле возле входа. Огонь чудом не распространился на другие дома», Иначе нас вполне могло ожидать повторения того кошмара, что случился в 1972 втором. Подумать только, сколько бед может натворить один взбесившийся сопляк. Бегущая по бумаге рука помощника резко остановилась, не закончив свое движение, а его вопросительный взгляд поднялся на старшего полицейского. Тот закатил глаза и раздраженно отмахнулся, давая понять, что последнее предложение можно опустить, не внося в протокол. Что ж, мистер Клейман, если вам нечего больше добавить, я думаю, мы закончили на сегодня. Громыхая бороздящими полножками стула, детектив поднялся из-за стола, дав знак своему помощнику, и, роняя очки, тот поспешно принялся собирать в стопку листы бумаги, перепачканные мелким почерком. Взгляд безумца неотрывно следил за размашистыми уверенными шагами того, чей хриплый голос допрашивал его уже не первый день, и скованным мельтешением увивающегося за ним молодого коллеги, который все это время, сгорбившись, сидел рядом, ловил и заключал в чернила каждое вылетевшее наружу слово. Тяжелая дверь со скрипом распахнулась, И юный Писака едва не столкнулся с широкой спиной остановившегося на полпути офицера. «Ах да, что касается того случайного недоразумения со спасением, можешь не беспокоиться, после всех этих красноречивых признаний я обязательно позабочусь о том, чтобы дни твои окончились на виселице. Ошибки нужно исправлять, так ведь?» Дверь шумом захлопнулась и ляск запираемого на ней замка отсек одинокую комнату от удаляющегося топота ног служителей закона. Нестройные шаги с разной скоростью двигались по коридору, мимо портретов старых сотрудников, памяток и вырезок из газет, развешенных в рамке вдоль грязных стен. Никто уже не увидел, как прикованный к столу художник впивался длинными с суставами пальцами свои растрепанные и слипшиеся волосы, мычал и тряс головой, разбрызгивая по рубахе кровь скусаемых и потрескавшихся губ. Когда он был найден под тенью пожара несколько дней назад, его поначалу приняли за жертву того же загадочного случая, который в ту ночь обрушил на землю поблизости еще двоих человек. Один из них, зрелый мужчина, был без сознания, как и несчастный поджигатель. Другой, уже преклонного возраста, оказался мертв. Выживших поместили в одну лечебницу, где после тщательного обследования выяснилось, что кроме, на удивление, быстро излечиваемого физического истощения, жизни художника ничего серьезного не угрожает. Однако вскоре чувства к нему вернулись – Он пробудился, и палату наполнили такие чудовищные признания и дикие подробности, что стало очевидно, пускай тело его и идет на поправку, разум уже непоправимо поврежден. Истории его подтвердились, когда на пепелище сгоревшего дома были обнаружены обугленные кости молодой девушки, опознать которую удалось лишь по серебряным украшениям. К безумцу вернулись силы, и полиция незамедлительно взяла его под стражу по настоянию опытного офицера, занявшегося этим делом, который надеялся выяснить, каким образом со всем этим связаны двое случайных прохожих, а также установить личность той женщины, что фигурировала в бредовых отрывках рассказов сумасшедшего юноши. Именно она оказалась той, кто посеял и взрастил в чутком разуме художника семена, что дали такие кошмарные всходы в виде произошедшей цепи трагических событий. Убийца был пойман и обречен, но тот, кто им манипулировал, по-прежнему на свободе. Сколько еще повсюду таких людей, стоящих на самой грани. И все, что им требуется, чтобы сорваться в пропасть, утянув за собой и других – Один лишь единственный маленький толчок. «Сними копию со всех этих бумаг, запечатай, и отошли туда же, что и предыдущие. Лично в руки. Понял меня?» Скребя ногтями свои сидеющие баки, детектив на ходу отдавал поручение суетливому подручному. «Так точно, сэр. Если узнаю, что эти записи довелось увидеть кому-либо еще...» Я сам надеру тебе задницу и отправлю в ту же камеру, где сидит этот псих. Звучный глоток, прокатившийся по горлу помощника, был красноречивее любого ответа. Его руки еще сильнее вцепились в папку с бумагами, придавливая ее к худой груди. Отвесив сутулый поклон, он отстал от шефа, сворачивая в свой кабинет, чтобы незамедлительно приступить к исполнению поручения. За практически полувека своей насыщенной, но безрадостной жизни, более двадцати лет из которой были отданы в служение и закону, офицер Хаунд так и не смог привыкнуть к общению с помешанными, хотя десятки воров, грабителей и убийц были отправлены за решетку или на эшафот по итогам его работы за это время. Все же люди не становились такими от простой и счастливой жизни – И у каждого из ублюдков в рукаве имелось сразу несколько карт с оправданиями всех возможных мастей голод, нужда и отчаяние, месть или зависть, ревность, вражда. Каждому преступлению мог отыскаться мотив и причины, пуская моральные, но все же поддающиеся человеческой логике. Психи такими не были. Насколько бы ярко или подробно ни строились их объяснения, в тех случаях, когда они действительно могли отвечать на вопросы, плавающие в безумии мысли никак не могли пробиться сквозь толстый слой прагматизма и приземленности крепким щитом, покрывающих очерствелый мозг Хаунда. И неизменно возникавшее чувство отчужденности того, что он разговаривал не с человеческим существом, каждый раз отзывалось в нем отвратительным холодком, пробегающим от затылка до самого копчика. Нервное напряжение, которое не получалось никак подавить, заставляло его сквернословить и раздражаться больше обычного. С головой утопая в табачном дыму и рисуя знак бубен на только что вскрытой пачке сигарет, полицейский пытался расслабиться, когда дверь его кабинета без стука отворилась. «Генри, надо же, даже тебя порой можно застать на рабочем месте. Не будь здесь накурено, словно в котельной, я бы точно прошел мимо». Взгляд старого детектива лишь на мгновение поднялся, чтобы встретить вошедшего, вернувшись затем на поверхность рисунка. Так неожиданно вырванный из собственных мыслей он чуть не вскочил со стула, Но по застывшему выражению на его каменном лице этого прочесть было нельзя. — Похоже, тебя не учили стучаться, Джимми. — Да и черт бы с тобой, докладывай, что узнал. — Что говорит медэксперт? Толстая кипа бумаг приземлилась на стол, подняв облако застоявшейся пыли под носом у хаунда. Протащив за собой по полу стул, его давний коллега и приятель по покеру Боком уселся напротив, открывая поверх скрещенных ног свои недавно сделанные записи. Нашим покойником оказался некий мистер Бёрч. 62 года. Большую часть жизни работал сертифицированным общественным бухгалтером. Лишний вес, больные колени и слабое сердце, от остановки которого и наступила внезапная смерть. Никаких следов насилия, внутренних повреждений или отравляющих веществ. Старик просто умер на месте. Джимми беспечно пожал плечами, и светлые брови на его высоком лбу подпрыгнули следом. Брови Генри наоборот, хмуро надвинулись на глаза. Но он ведь умер не где-то еще, а именно рядом с тем домом в ту самую ночь. «Да». Но все же никто не пытался его убить. Причиной тому, судя по всему, могло послужить очень сильное нервное потрясение. Глубокая затяжка дала пару мгновений, чтобы подумать, но не помогла побороть крадущиеся подозрения. Например? Не знаю, что-то могло взорваться при пожаре, какой-нибудь осколок пролетел прямо перед носом, он же был совсем рядом то есть испуг, страх. В то время, как тело его приятеля беззаботно откидывалось на спинку стула, Хаунд всем своим напряженным корпусом поддался вперед. Голос его понизился. Он увидел нечто такое, что старое сердце просто не выдержало. «Да об этом я и толкую». Одна сигарета закончилась, но ее тут же сменила вторая – Встретив неодобрительный взгляд Джимми, неторопливо раскуривая ее, детектив мысленно готовился к тому, что предстоит узнать дальше. А что насчет Джонатана? Ты же уже был у него? Да, доктор Вайс, кажется, весьма заинтересовался этим случаем. Просил передать, что он с интересом изучает показания нашего художника и с нетерпением ожидает последней части доклада. Говорит, что в самом этом рассказе может быть скрыта подсказка к тому, что случилось с тем парнем, в чьей голове, он готов поспорить, он бы и лично не прочь покопаться. Парень тронулся умом. Вот что случилось. Разве не ясно? Я просил доктора о помощи, но преступника ему не отдам, если он намекает на это. Гаденыша ждет петля, а не исследовательские палаты университета. Голос Генри сделался твердым, нетерпящим возражений. Его однозначность в подобных вопросах была широко известна и в некоторой степени восхищала его теперешнего собеседника. «Так и передам ему при следующей нашей встрече. В любом случае, насчет второго потерпевшего, которым он также занимается...» «Да, что с ним?» «Ничего». Рука офицера остановилась в воздухе, не донеся сигарету до рта. «В смысле? Он все еще не может говорить?» «Кажется, уже говорит, но только одно слово. Поначалу, кроме бессвязных криков, от него ничего не удавалось услышать. Затем начали проскакивать отдельные буквы, затем слоги. Теперь он их сплетает слово, но всегда одно и то же. Более из него ничего вытянуть не удается». Доктор сказал, что мужчина перенес тяжелейшее потрясение и до сих пор без конца переживает его, будто оно и вовсе не заканчивалось. Его разум живет в бесконечной пытке, словно в аду, и станет ли он когда-нибудь прежним, на данный момент неясно. Скопившийся пепел упал с сигареты. Она была забыта, а теперь и вовсе поспешно затушена недокуренной пока, поднявшись к голове, пальцы хаунда вдоль пробора бороздили идеющие волосы, длинные рукава полицейской формы скрывали под собой те, что поднялись дыбом на его предплечье. Твою ж мать! Что за чертовщина тут происходит? На этот вопрос у юного Джима не было никакого ответа. Так что же за слово он произносит? Их взгляды пересеклись, Выжидающее молчание, казалось, лишь больше отяжелило то слово, что с грохотом обрушилось на слух Генри, сгущая прокуренный воздух его кабинета, хоть и было произнесено в полголоса. Картина